Сумерки сгущались. И опять мысли, как воронье перед грозой, слетаются, кружатся, машут холодными черными крыльями. Петербург залит солнцем. На лугу у вновь заложенного дворца пасется пара усталых серых валов. А я. Робкий, дикий мальчик, глазею на улице, на дома. Я кадет, в пудре и в косе. У Разумовского театра смеется и приседает быстроглазая с ямочками и мушками на щеках пастушка. Когда ты будешь богачом, вельможи? Кутежи, карты, ссылка, поход и новая встреча здесь, в этой самой крепости. Ночь. Чтение Робинзона больному приставу. Шорох в дальней комнате и этот кроткий, надрывающий душу голос несчастного узника. Господин офицер, умоляю, сюда, «Уйти отсюда! Слушайте, уйти отсюда можно! Только пилу в хлебе, лодку и на берегу лошадей!» Всю ночь просидел Мирович на стене куртины. Перед рассветом он сошел в казарму, уткнулся в подушку и забылся тяжелым свинцовым сном. Ему снилась мглистая, такая же тихая ночь. Очертания города, морских батарей, Блеск фитиля и в белом мундире, На песчаном мыске робко замедлившийся невысокий человек. Потом Разумовский. С гроба не вернешь А ты, молодой человек Подбодрись-ка Да и поступай Как все